Глава 22. И кто это такой, и как вышло, что человек оказался на нашей стороне? Подошла к Торгульду пожилая гномиха. Торгульд, я сам хотел бы знать, кто он такой на самом деле. Когда-то давным-давно, а ещё от своего деда, он слышал разные истории о том, что изредка у них появлялись чужестранцы, которых присылали с определённой миссией. Они не такие, как мы, они совершенно другие, говорил ему дед. Но верить им не стоит в любом случае, повторял он, так как никогда не угадаешь, какая цель у задания и что у них на сердце творится. В любом случае, при встрече с человеком у Торгольда было мало вариантов. Янна решила с ним договориться, стараясь повысить шансы своего народа на выживание. Он был готов к тому, что человек начнёт торговаться, как и все люди, и будет падким на гномье золото, но этого не случилось, что я задачила Торгульда. Тогда он подумал, что задание человека как-то связано с гномами, и со временем он всё больше в этом убеждался. Гномы сами по себе далеко не простой народ, они прирождённые дельцы и чуют свою выгоду за многие мили. А если она совсем рядом, то никогда не упустит её, вцепившись даже зубами. Чаще всего у них возникали проблемы в общении с другими расами из-за их скверного характера, но мало кто понимал тонкую натуру гномов. Они никогда не потерпят оскорблений или унижений, но это, конечно же, не касалось своих друзей. Однако их угнёнию народа было очень мало, как потом оказалось. Хотел бы я и сам узнать, Чего от него нам ждать? Не отрывал он взгляда от отражающегося человека. Пока могу сказать, что он наш союзник и, вероятно, наша надежда на спасение. Его возможности впечатляют всех, а ещё он немного похож на нас. Когда смотрит на драгоценности или оружие, его глаза загораются, как угля разжжённого горна. Ну же, давай. Отрви к голову этой падле. Давай, да! Рядом собрался маленький фан-клуб Жорика, который болел за него всей душой и радовался каждому убитому им врагу. За варга так не болели. Отступали мы гордо и быстро, хотя немного и огрызались. И Анна развороте посылала осколочные стрелы, которые наносили немало вреда казалюдам. Как много в последнее время в моей жизни стало всяких людов. Тирлов вдохнул и блинком запрыгнул на выступ торчащей стены. После забраться внутрь было уже делом техники. И тут-то началась нормальная осада. Гномы тоже успели соорудить баррикады и теперь стояли у бойниц, протыкая ползучих по стене крыс. "Спасибо за то, что ты помог нам и нашим семьям", протянул мне руку Дремур, когда я прошёл возле него. Вот ещё один гном пал перед великим варгом, поняв мою полезность и важность. Пустяки. ответил ему, но руку пожал. Все они очень уважают символизм, насколько я заметил. Теперь осталось нам только отбиться. Это да, почесал голову Дримур и подошёл к бойнице. Эх, там целый великий хирд. Знал бы я ещё, что такое великий хирд, но могу предположить, что его больше нет, как и всего, чем владели гномы. Они, кстати, хорошо держатся для тех, кто всё потерял в этой жизни. Бабы их не выглядели обречёнными. И сражались у бойницы наравне со остальными. Кстати, они совершенно не похожи на гномов. Изредка, правда, попадались слегка жилистые, а так почти ничем не отличались от обычных человеческих женщин, только ростом поменьше. Главное, не ляпнуть это слух, а то ещё побьют. Для них всё, что касается людей, ненавистно. Я тоже у бойницы стрелял простыми стрелами во все стороны, хотя там особой целиться не требовалось. Куда ни стрельни, попадёшь. стал замечать проблему с тропами, их становилось всё больше. Как бы потом по ним к нам не залезли. Стоило мне об этом подумать, как всё тут же поменялось. Тропы стали уносить сами крысы. Вот это я понимаю, экономия еды. Интересно, а как быстро они размножаются? Не то чтобы меня сам процесс волновал, но если сегодня мы завалим большую половину, не наплодят ли они до завтра новых? Коридор на третьем этаже, справа прорыв. подбежал запыхавшийся гном и доложил Дримору. "Гнал его, побери", выругался тот и стал искать, кого отправить на подбогу. "Жор, хватит жрать, лучше иди помоги, и они тебе потом дадут вкусной похлёбки". Нашёл выход из ситуации, так как самому было лень туда идти воевать. "Эх ты, падла бесстыжая!" Один краснолюд запрыгнул на моё окно и повис таким образом, что я смог разглядеть его от шеи до самого низа, включая его Впрочем, об этом даже думать не хочу. Достал копило и резко откнул его. И тот с визгом свалился вниз. Дела у нас совсем плохие, если посмотреть со стороны, но всё же не критично. Когда устал стрелять, пробежался по занятым позициям и просветил взором всё, что мог. Мы не заняли всю стену, а только небольшую часть. И в других её местах сейчас полным-полно крыс, которые пытаются взломать забаррикадированной двери. Не все крысы были одинаковыми, как я понял. Вот, к примеру, одна из крыс ломает сейчас дверь, оставляя когтями глубокие борозды на ментале. Я подумал, что эту крысу оставлять живой опасно для себя и других. Выбрался с первонору, по выступам под невидимостью и потом забрался через окно на нужный этаж. Идти было нелегко, если учесть, что старался никого не задеть. Дойдя до неё, достал лук и всадил в спину разрывную стрелу. Крыса умерла, а я спалился. Всего здесь было не больше трёх десятков её сородичей. И я, плюнув на все предосторожности, взял в руки короткий клинки теней и пошёл в атаку. Справился почти без потерь, только одна зараза чиркнула мне по плечу, не оставив никаких порезов на теле. А вот моя многострадальная одежда стала ещё ущербней. После этого вернулся к гномам и стал свидетелем того, как сражается гном Мак. То рольт, по всей видимости, уже восстановился и сейчас магичил, посылая в полёт на большой скорости мелкие фигуры из камня. У него были круглые заготовки, такие маленькие камешки, которые можно было растягивать по его желанию, нанося смертельный ущерб врагу. Это была чистая магия, которая вызывала у меня только уважение, особенно когда за стеной пол стал забучен как песок и засосал не менее полутысяч кросолюдов. Это было последним заклинанием мага, которое забрало всю ману. Гномы мне говорили, что весь этот тяжёлый и длинный путь они смогли преодолеть только благодаря ему. Торгольд по дороге строил им мосты через препятствия и прорубал свои магии туннели в горах, экономия такой нужна им время. Пусть наш маг остался теперь без маны, но он сделал своё дело. И теперь валить кристаллы легче, когда их количество немного уменьшилось. Я с новым запалом принялся стрелять как сумасшедший, пуская свои стрелы во все стороны. У гномов с дальними атаками было совсем плохо. Арбалеты у них были, но их количество ничтожно, а вот в ближнем бою они мастера своего дела. Я бы даже не против потом посостязаться с кем-то из них. Вероятно, чудо было на нашей стороне, и нам удалось отогнать эту свору, вернее, она ушла сама. Приходя, они собрали своих убитых и утащили с собой. Вот тут я не стал долго медлить и накинув невидимость, поспешил за ними. Ну а что? Пойду и добью их, потому что знаю, где находится их логово. Крысы возмущённо пищали, но быстро бежали вперёд. За вторыми братами шёл город, и он впечатлил меня своими размерами. Я не боялся потерять из виду крыс, так как накинул на них метки. Поэтому несколько раз отставал, забегая в дома для того, чтобы поживиться чем-либо. Вы, на все домае здания были совершенно пустыми. Эти места покинули давно и прочно. Чем дальше я следовал за ними, тем сильнее мне это не нравилось. Какого хрена пятиэтажное здание забито питком гоблинами? А продолживатая постройка, похожая на склад хранения, была обжита живой слизью, которая там устроила свою базу. Чем дальше я шёл, тем больше встречалось меня всяких тварей. Город был заселён, это факт. По моим скромным подсчётам, этот город своими размерами не меньше городов в моём мире, и в нём сейчас бурлила жизнь. На моих глазах твари, похожие на гиен, тащили трупы людей по городу и рычали на похожих монстров, которые пытались у них укумкнуть кусок человечины. Трупы были разными. В одном из них я познал христианина по одежде, в другом солдата в синей лёгкой броне без головы. Ну, дворфы, блин. Вы даже не поняли, куда пришли на свою голову. Теперь преследовать Керыс не было никакого толка, и я решила следовать город. Твою мать. И огры здесь, да не простые, а в железной броне. Спокойно стоят возле кузницы и разговаривают с огромным кузнецом на своём языке. А ведь тут целая жизнь кипит. А если это так, то, вероятно, и добро у них есть. И это хорошо, поищем. Правда, лазить по разрушенным свалкам совсем не хотелось. И я решил, что эта затея будет бесполезной. Я уже Челсе пока не дошёл до здания, которое хранили змеи главы. Во, вот и знакомое лицо обрадовался я. Здание напоминало по виду банк, и я бургером клянусь, что там должны храниться ценности. Иначе для чего там столько охраны? Интересно, они уже знают про Варга или синий план имещи не сообщил? Проникнуть в здание через парадный вход было сложновато. Я потом я по старинке залез в открытое окно. Удивительно, но оно неплохо сохранилось, и было настежь открыто. Мне не потребовалось много времени на поиски, так как первая же комната была завалена добром и мусором. Но туда я не стал заходить, а пошёл дальше. Как итог, здесь хранилось много всякого добра, и оно мне очень даже пригодится. А вишенкой на торте было то, что здесь все двери открыты, хотя и имели замочные скважины. Вероятно, гномы уходя забрали с собой все ключи. Пробираясь по первому помещению через горы мусора и хлама, я выискивал себе разные нужности и закидывал их в инвентарь. Окровавленная кольчуга с разрывом мусор. Железные ботинки без уровня мусор. Кошелёк с 30 золотыми и 85 серебряными пойдёт в лук умелого стрелка второго уровня. Ещё как пойдёт? Поверное часа 3 мне понадобилось, чтобы проверить здесь всё. И я могу с уверенностью сказать, что на 1006 золотых я стал богаче, и это не учитывая горы украшений и всякой утвари. В голове не укладывается, где они могли украсть набор золотой посуды. Но я к этому очень даже рад. Книги, кстати, тоже все забрал, как и свитки. Вызывали сомнения артефакты, так как я видел магический фон, но система промолчала о свойствах. Она соловна не хотела давать в мои руки артефакты. Ладно, плевать, у гнома потом спрошу. Закончив все свои дела, я выбрался из этого здания, перед этим устроев здесь пожар с помощью бензина. И на всякий случай, на видном месте оставил лапу крысолюда, диагон не доберётся до неё. А вдруг не повезёт, и они устроят маленькую междоусобную войну. Змеи люди, заметив дым, сразу забили тревогу и собрались возле здания, насяв вёдра с водой. Был у них даже маг, который наколдовал небольшие сферы с водой. Его я отравил первым с помощью яда, отчего он стал ловить приход, и выбыл из строя надолго. Несмотря на всё это, я никуда не ушёл. Я прекрасно помню, сколько проблем недавно принесли мне эти мудаки в моём замке. Выбрав удачный момент, когда они собрались все вместе для громких шипящих обсуждений, я достал стрелу по целой пустыне и без всякого сожаления запустил в них Сотни трис сразу исчезли. Жаль только, что так мало. Вот теперь можно и сюда валить. О гномам потом расскажу, что их присловоты и постройки легко уничтожает моя стрела, как и все остальные. В городе начался переполох, но это же неважно. Я ещё в самом начале, как только сюда вошёл, раскидал везде метки, и некоторые из них принесли свои плоды. Вот по ним я и пойду дальше. Не забыл я Жору позвать с собой. Хватит им отдыхать. А мой зов, он отреагировал почти сразу. Я увидел, как метка Жорика стала приближаться ко мне, но заметил, что он идёт медленно, наверное, как всегда жуёт. Как же я хочу спать. Просто хочется отдохнуть и выспаться, но такой возможности пока нет. Эфиков знает, где я. Иду по следам одной группы собакоподобных существ. Помогает держаться на плаву только зелье исцеления и моё упорство. Я не хочу терять даже малейшую награду, а значит, нельзя дать гномам умереть. Да как это сделать, если целый город всякой хрени здесь живёт, который поселил синий план. Только через часов 5 вышел на свежий воздух. Эта гора похожа на огромный муравейник. Сколько здесь всяких кодов, этого льтлений, и за день не сосчитать. Ещё спустя 3 часа я догнал этих гномов и стал идти за ними. Сами я по этим горам ходил бы долго, и это с учётом имеющегося блинка. Всё это время гномы бежали вперёд, уверенные и целеустремлённо, только изредка останавливаясь, чтобы пить дохнуть и смочить горло у очередного ручья. По их поведению сразу понятно, насколько хорошо они знают здесь каждый угол, и дорога это им привычно до безобразия. А ещё новиты они выглядели опасными. У каждого есть оружие и множество шрамов на теле, которые говорят об участии в битвах. Именно такие отряды в хорошей экипировке я видел в подземном городе. Они тащили много добра из верхнего мира. И я подумал, что мне нужно узнать, где они это берут. Я тоже хочу. Ой, как же я надеюсь, что гномов без меня не перебьют. Они всё-таки боевые дворфы. Система, а не хочешь дать мне знания их языка, а я тебе за это красных шкатулок отцеплю? И тишина. Но честное слово, мне интересно, о чём эти псы на перегавкиваются. А ещё очень нужно знать, куда они идут. Вдруг они к сучкам на сходку мчатся, и я с ними только время заря тарачу. Ну система, блин, будь лапочки, помоги Варгу. Хочешь, я тебе Жорика дам погладить? Тишина. А хочешь бургер? Ну всё, я пытался. Когда уже и не надеялся, мне неожиданно пришёл ответ. Изыгнулов будет стоить вам 3 демонический гримуара. Изы гоблинов будет стоить вам 3 демонических гримуара. Изы крысолюдов будет стоить вам 5 демонических гримуаров. Изы змейглавов будет стоить вам 6 демонических гримуаров. Изы кобольдов будет стоить вам 4 демонических гримуара. Так, стоп. Система, что это за зверские цены? Да за каждый гримуар приходилось мне убивать совсем непростых противников. А ещё это всё-таки книжки навыков, как не крути. Может, договоримся по одной за каждый язык? Нет. Дорого, блин, это же очень. Ну ладно, я согласен. Даже я не только потому, что языки могут позже пригодиться, а ещё хочу подгадить Урусу. Представляю его лицо, когда он поймёт, что его гримуары достались системе. Сколько раз его последователи угрожали мне, требуя вернуть их назад. Мысленно даю своё согласие и сразу жмурюсь от лёгкой боли в висках. Ух. Это было неприятно. Мы скоро доберёмся до охотничьих угодий, а вы прятесь, как нямощные людишки. Сразу услышал знакомые слова. Нам нужно набраться сил, чтобы ни один человечка не ушёл от нас. Люди слабые и медленные, никуда они не уйдут. Так, теперь всё супер. Я понял, что оказался там, где надо. Пока у них был привал, я проверил, что у меня осталось по стрелам, и остался доволен. Жить можно и воевать тоже. А ещё проверил гримуары. Система забрала ровно столько, сколько и должно было. Теперь я хоть знаю, ради чего убиваю уросов. Кто может быть лучше, чем мгновенное изучение языка? Система. А не хочешь ещё обменяться на навыки? Я тебе гримуары, а ты мне навыки. Обмен гримуаров на навыки идёт по курсу 30 к одному. Ой, всё, не надо. Уже не хочу. Фу, какой грабительский курс. У неё, в роду, точно еврейские корни. Те парни Никогда не дадут тебя обидеть. Когда гнола решили продолжить свой путь, я обрадовался, но тут нарисовалась новая проблема. Один из них резко вскочил, завыл как раненый пёс и мгновенно умер. Эм. У меня слов не нашлось от удивления. Инфаркт? А затем сверху на наше плато спрыгнуло что-то огромное и протяжно заревело, от чего ещё несколько гномов умерло. Выжигатель. Зарал один из них, переходя на скуление, и они разбежались то куда, один даже не глядя согнулся со скалы от страха. Я от такого мало сказать, что удивился, скорее опешил, особенно от осознания, кто стоит передо мной. В метрах за 6 находился здоровенный медведь, у которого шерсть на загривке светилась оранжевым цветом, когда он ревел. От него исходила такая странная энергия в магическом зрении, что я на всякий случай подальше отбежал. оббита ментальная атака Так ты, падла менталист, и ты хочешь убить всех моих проводников, пока я стою здесь, половина уже сдохла, а другая удирает трусливо поджав хвост и уже скрылась из виду. Я разозлился и сделал единственное, что показалось мне справедливым. Ты косолапый мудила влез не в своё дело и нарушил планы одному очень злому человеку. В руке лук и выпуская стрелу, которая взлетает мишки прямо в... Впрочем, проланчу, могу только сказать, что он стоял ко мне спиной на четвереньках. Сперва он взревел, а потом, взяв пример с гнолов, перешёл на скулёж. Ну что, лохматы? Ударил по моим мозгам, вышел из невидимости и блинком оказался прямо перед его мордой. Отбита ментальная атака. Отбита ментальная атака. Отбита ментальная атака. Ага. Почесал лениво голову. Можете нахер со своими атаками. Не понравились, видно ему мои слова, и он, не изворяя, помчался на меня. А мне пришлось бегать от него блинками. Да только хватило его буквально на минуту, после чего он завалился набок и сдох. Стрела ядовитого укуса ещё никогда меня не подводила. Такс, а э, куда мои шустрые иглы девлять? Побежала их искать. Мне пришлось приложить достаточно много сил, чтобы догнать этих псин. Так мы бежали довольно долго, пока не появилась небольшая щель. И я понял, что мы почти у цели. Далее виднелся небольшой замок. Вот оно. Вот он. На моё лицо вылезла кровожадная улыбка. Наконец-то я нашёл место, где будут жить мои гномы. Эх, люди ещё не знают, что их скоро ждёт.